Глава 18 «Слушай, Коршунов, я ведь знаю, что происходит», — медленно произнес полковник Иванов. «Ну, так-то все логично». «Только давай без своих намеков», — сказал я. «Вдруг тебя застрелят, а я и знать не буду, что случилось. Это связано с теми складами, где китайцы бизнес свой организовали». «Тебе-то какое дело?» — возмутился чекист. «Тебе вообще это все знать не требуется. Это за Некрасовым ездят, не за тобой». «Видел снимок?» — спросил я. «Я тебе присылал, полароидный. Помнишь, что на тех складах было, пока их не спалили?» «Ну, помню», — он кивнул. «Так связано с этим или с чем-то другим?» «Я говорил про снимок, который мы сами сделали до того, как все сожгли». Запечатлели на нем главное – ящики с наркотой, а Иванов к тому относится серьезно. После смерти его старшего сына для него каждый наркобарыга – личный враг. Он даже не спросил, откуда ей этот снимок взял. Ему это не важно. Ему главное, что та партия уничтожена. «Предположим, что связано», – полковник недобро глянул на меня. Короче, Коршунов, если по чесноку, то на тех складах прервалась одна цепочка, и теперь кое-кто ищет концы. Тот, у кого была доля в этом деле. «Допустим», — мрачно сказал он, — «ресурсы на такую операцию по уничтожению склада есть и у Рубоб. Да и вообще за Некрасовым много кто смотрит и следит. Гляну короче, но это наши дела, не ваши». «Если как-то выйдем на того, кто причастен?» — серьезно спросил я. «Тогда разберемся». Иванов потер щеку, открыл окно и выплюнул наружу окровавленную ватку. Врач сказал, чтобы через пять минут выбросил. Я забыл. Вид у него не ахти, явно еще не очень отошел после визита к стоматологу. Лидокаин помогает не всем, вот и вырвали зуб с болью. А хорошо, что я не стал ждать и сразу приехал сюда. У него меньше сил спорить со мной. «Ты за другим смотри. Для тебя вещи поважнее есть», — предупредил полковник. «Враги-то копятся». «И какие?» Я завел двигатель и поехал по улице. Иванов похлопал себя по карману пиджака, из которого выпирал силуэт кассеты. «Наш общий знакомый связался вдруг с Шахом». Мол, маг Джибраилов в изоляторе нашем стучит на всех, да и раньше с чекистами работал. Даже доказуха, говорят, есть, и вообще от него одни проблемы. И китайцы бесятся, вроде как пленницы говорили, что кто-то из их спасителей с кавказским акцентом говорил. И на рынке продают всякое, что оттуда сперли. Точняк, про акцента не вспомнили из-за Абхаза сто пудов. Он же говорил с теми девушками на складе. И все решили, что эта группировка маги поучаствовала. Как удобно вышло, никто даже не подумал, что люди Джабраилова просто перевезли бы всех в другое место, чтобы сбагрить потом, ну или бы избавились без всякой жалости. Сами же и ловили некоторых. А что до продажи вещей, кое-что мы на рынок унесли, чтобы реализовали связанные с Джабраиловым продавцы. Схемка понемногу работает, вот даже китайцы уже ножи точат. Ну и раз он как-то против тебя работал, то когда время появится, возобновит попытки, продолжил чекист. Это пока проблем навалилась, не просто так явно. Погоди, он хочет, чтобы Шах подмял группировку под себя, догадался я. Веселовский меняет опасного для себя главаря на лояльного. матеры. «Ну, это ты сам где-то слышал». Иванов отмахнулся с усмешкой. «Я ничего не говорил». «Если что, про Веселовского скоро можно будет забыть, но надо будет твое содействие». «О как!» — он удивился. «Можно просто передать кассету куда надо», — начал я, останавливаясь на перекрестке. «Но тогда его просто заменят на кого-то повреднее, тоже из ваших». «А у нас же с Александровым общий бизнес, моя контора его охраняет. Да и он же к тебе прибегает, когда прижмёт». «Всего раз было», — мрачно сказал Иванов. «Ещё Веселовскому можно сказать про эту кассету напрямую, шантажировать. Но он начнет хитрить, просто так не сдастся. Да это не наш метод. Зато можно сыграть на его слабостях». «На каких?» «Кассету посмотри, но если вкратце...» Я пересказал, что там было записано. Казино и расписка китайцам. Иванов слушал внимательно. «Вот он подумает», — продолжал я, «что сыграет на наших слабостях, а мы на его». Загорелся зеленый, я поехал дальше. Растущие вдоль дороги тополя белили «Хм... а хорошее место...» «Видишь дорогу, никто не обращает внимания. Если что, можно остановить тачку с каким-нибудь бандюком, клиентом Грома, и решить вопрос, а потом быстро уйти. Но это так, мысли на всякий случай. Куда лучше, если стрелять будет кто-то другой, нам спокойнее. Ты же ему недавно подсказывал, где эту кассету найти. Я хмыкнул. Кассета там была, пусть и другая, но он ей уже пользуется» так-то бумагу еще предупредить, что шах против него копается веселком, и помочь, чтобы Джабраилов передал приказы на волю. «Ну, ты хитришь!» Он сощурил глаза, в которых уже загорелся веселый огонек. «Это у нас в работе, но ускорить можно». «Кто здесь хитрит еще, товарищ полковник?» насмешливо сказал я. «А вообще сделай вид, что ты с ним хочешь общий контакт найти». «Бабки там, или скажи, что повышение хочешь, он может поспособствовать». «Вот в итоге и передай ему, что я хитрый прохиндей, скорешился с сыном Александрова, и этот пацан продавил мои контракты у отца». разве нет?» — Иванов усмехнулся. «Я бы так же подумал, если бы не был в курсе, откуда они тебя оба знают». «Вот и хорошо. А еще добавь, что я азартный игрок». «Проигрываю все эти тонны денег от контрактов с Александровым, с его же сыном, в шансе. А когда проигрываюсь, то Денис за меня вписывается, по моим долгам расплачивается. Доверчивый парнишка якобы». Э, «Что за шанс?» Иванов нахмурился, но вспомнил. «А, это в казачьей, который». «Угу. А ведь наш общий знакомый тот еще игрок». Вот давай его сманим таким же манером, как китайцы развели. Чтобы он нам что-то выдал важное из того, чем занимается здесь. Он не купится, полковник замотал головой. А почему бы и нет? Просто надо подать это так, чтобы поверил. Поэтому тебя и зову. Он же хочет меня подсидеть, раз я его не послушал тогда. Просто пока не может заняться всерьез». Но ты сам намекаешь, что когда он в шаха продвинет, на меня переключится и вернется добивать Александрова. А сейчас идеальный шанс меня наказать, чтобы я не мешался под ногами. Но мне надо прикрытие». «Какое еще прикрытие?» Иванов начал злиться. «Чтобы вечером все удалось и чтобы он меня там не грохнул, а то территория там чужая. Главное вытащить из него все, а потом видно будет». И главное, его банк после этого в области может не оправиться, если Веселовский много чего выдаст или как-то еще расплатится. Надо, короче, решать вопрос. Ну вот, допустим, я с ним поговорю, полковник потер щеку. Приедешь в шанс, и он тебя там обует. Не обует. Думаешь, я на чужом поле без подстраховки играть буду. Вот знаешь. Он снова посмотрел на меня. Ты явно не туда работать пошел. Надо было к нам идти. У меня свое дело. Да и надо инфу собирать по этим перевозкам, а то от нас людей и все ресурсы вывозят, а взамен дурь и пушки транзитом в Чечню. А официально сам знаешь, как делается. Пока все нужное подтянешь, уже поздно будет. Ладно, ладно, сдался он. Наберу его. «Но эти бумаги, которые были в ячейке, копию получишь, и что веселок мне выдаст после игры, поделюсь». «Договорились». «Поделюсь, союзник, но только информацией, ее хватит. Пусть Иванов не знает всей картины, как и Некрасов, но взаимодействие устраивало их обоих, ведь на деле мои методы их устраивали целиком». Некрасов против бандитов, Иванов против наркоты. Да и эти поставки-контрабанды наверняка были у него в разработке. Это же угроза госбезопасности. Поэтому и работает с нами. Со своей стороны он предупредит веселка. Заодно подсказал мне, где искать хвосты от этой слежки. И раз кто-то завязан с этими складами, то хранившиеся в ячейке бумаги могут подсказать, кто это такой наглый. Мы изучаем их медленно, чтобы ничего не пропустить. Дальше снова встреча, на сей раз с братом и Костей. Потом снова с Денисом. Обсудили, что нам нужно, что может помешать и как подготовиться к такому. Собрались в машине на острове, подальше от центра и общих знакомых. Обсуждали вводные, выключили радио, чтобы не отвлекало. Сидели вчетвером. Я захватил еще костью Левитана. Он сидел спереди и думал о чем-то своем, но за разговором следил. «Стрелять нельзя», — сразу сказал я, поворачиваясь к остальным на заднем сидении. «Будем хитрить, но шанс открывается после одиннадцати вечера. Место серьезное, но у нас есть время все спланировать». «Там бывает атаман и дядя Ваня», — заметил Денис. Дядя Ваня часто приезжает, говорят. «Это Ман меня в лицо не знает», — я задумался. Но если ему скажут, что я брат Коршуна, я глянул на брата. Могут быть проблемы. Да если он почувствует, что что-то не так, сразу заявит. «Грохнуть его!» — Ярик усмехнулся. «Шучу, ляха. Знаю, что, пока с наскока не взять, но если что, знаю, как его отвлечь». А вот дядя Ваня проблема. Он в картах понимает, сразу поймет, что татарин за нас играет. В клубе есть постоянные игроки, есть редкие. Знакомый Дениса должен подойти вечером в ресторан. Подскажет, что и как, но он не будет знать, что мы мутим. И надо будет вывести из игры всех, но аккуратно, чтобы в какой-то момент остались только мы и веселок. А в роли крупье будет сам татарин. Якобы тот, кто работает там, заболел, и он его заменит лично. Говорит, что такое бывало, ведь владельцам клуба пофиг, лишь бы все работало. Казино всегда в выигрыше, как говорится. Другая важная часть плана — Костя Левитан. С Веселовским я лично говорил всего раз, и Костя тогда присутствовал с нами. По моей просьбе Левитан спорил со мной прямо при «Веселке». А бывший чекист живо захочет это использовать, ведь он уже посчитал это слабостью. «Вот тут-то, братка, должен не сплоховать», — сказал я Костя. «Ты человек крутой, а мы сделаем вид, будто тебя не ценим прямо там». «Не обижайся только», — добавил Ярик. «На обиженных в воду возят», — произнес Левитан. «Как надо, так и сделаю». «Я в шко Он махнул рукой, став заикаться. «В школе?» — спросил я, чтобы он закончил фразу. Заикался он уже реже, но иногда заедало, из-за чего он быстро уставал и злился. «Да, в школе на утренниках играл. Может, ты здесь получится. Здесь тоже своего рода. Намекни, что я блефую, как там был хирург». «Что Лёха блефует при слабой карте», — подсказал Денчик. «А я слишком осторожен, но мимоходом надо, чтобы он не понял». «Да», — подтвердил я, — «он начнет с того, что тебя не ценят, ты же крутой». «А то!» — Ерик пихнул его в плечо. «Спецура, а его начальство не ценит». Он усмехнулся. «Жизни не дает!» «И вот», — продолжил я, — «можешь даже обозлиться и предложить ему свои услуги». «У него времени мало, он будет торопиться, обещать тебе золотые горы. Может, даже к себе предложит взять, ведь точно выяснил, кто то такой». П «Понял». «Есть еще момент. Серьезная охрана веселка. Там вполне может быть кто-то из тех, кто участвовал в стрельбе у кафе. еще они могут быть в курсе слабости своего шефа к азартным играм и могут вмешаться». Надо от них избавиться, но идейки были. На самом деле много вариантов, что может пойти не так. Тем более игра идет не по привычной схеме игроки против казино. А казино, то есть клуб, просто раздает карты игрокам за процент. Поэтому вначале нужно будет играть с живыми игроками, чтобы никто ничего не заподозрил, и проигрывать им настоящие деньги. Но постепенно втянем туда Веселовского, а потом избавимся от остальных. Когда игра затянет старого азартного КГБшника, он уже не будет ничего замечать. Самое слабое место во всем плане, что Веселок вообще заявится в шанс именно на сегодня. Дело даже не в приглашении, он его легко выбьет через свои связи. Надо, чтобы он приехал именно сегодня, решив, что легко сможет победить меня мимоходом и чтобы заодно наехать на сына Александрова. Многое здесь завязано на харизме Иванова, сумеет ли он убедить старшего коллегу. А Иванов не в нашей команде, чтобы выкладываться на все сто. Но полковник явно не любил Веселовского. И немалую роль в этом играет то, что старый КГБшник пытался влезть с головой в бизнес, где не только вывозят природные ресурсы за границу, но и собирают живой товар. Оттуда валом идет наркота и оружие, и ничего с этим по закону он сделать не может. Не хватает ему возможностей, поэтому уцепился за нас. Тем более операция не силовая. Начинаем. Телефоны заряжены, баланс пополнен, пейджеры при себе. Как и маленькие рации, которые мы несли в барсетках. Я и Денис, как основные игроки... Следом Костя Левитан в темных очках и с чемоданом, полным фальшивых денег. Костя трезвый и грустный. Явились мы в полночь, приехали к гостинице на моем крузаке, якобы поддатые и веселые, готовые к игре. Выглядим, как пьяные, и сивуха от нас несет. Но мы не пили, а воспользовались проверенным недавно способом. Несли при себе вещи, смоченные паленой водкой из чекушки. Прошли через зал ресторана, не останавливаясь, дальше мимо туалета и в пыльную подсобку, заставленную коробками. Персонал, который попадался на пути, нас упорно не замечал. В подсобке перед нами вырос здоровенный охранник с прической-полубоксом, в костюме и со скрученным проводом, торчавшим из уха. «Здесь частная территория», — пробасил он. «Сюда хода нет». Мы показали ему карточки золотого цвета с нашими фамилиями. Охранник проверил каждую внимательно, еще и покрутил под лампой, проверяя, все ли отражается нужным образом. Добро пожаловать! Здоровяк широко улыбнулся. Вам на самый верх! Он показал на неприметную дверь в стене и сам ее открыл. За ней была другая, полностью железная. Охранник распахнул ее с лязгом. Там маленький служебный лифт, всего с двумя кнопками наверх и вниз. Едва поместились втроем. «Помнишь, что говорить надо?» — тихо спросил я. «Конечно», — отозвался Костя. «Все запомнил». «Обязательно подойдет к тебе, братка. Это сто пудов. А дальше от тебя зависит, поверит нам или нет». Вообще, даже если Веселовский к нему не подойдет, все равно нужно предусмотреть разные варианты, вплоть до стрельбы, если потребуется, но этот вариант самый нежелательный. В любом случае врага нужно нейтрализовать. Лифт качнуло, когда он доехал до самого верха. Створки со скрипом открылись, перед нами оказался еще один коридор с пыльным красным ковром и ободранными обоями, тоже красными. Вдоль стены стояли швабры, ведра, рулоны свернутого линолеума, складные стулья и ковры, закупленные будто еще в пятидесятых. В конце коридора обитая красным дерматином дверь с большим глазком. При нашем приближении она открылась. И дальше все преобразилось. Мы вошли в основной залы горного клуба. Помещение большое, но полупустое. Играла тихая джазовая музыка, но колонок я не видел, пахло сигарами. Это чердак, бывшая мансарда. Потолки низкие, под углом, но все обставлено нужным образом. Освещение приглушенное, свет в основном идет над каждым горным столом. Стены, обитые красным бархатом, с золотистым узором по углам в полумраке. В паре мест висят картины. Есть массивные зеркала с тяжелыми позолоченными рамами. На полу лежал светло-коричневый ковер с настолько густым ворсом, что шагов почти не слышно. Столы массивные, с зеленым сукном, очень чистые. Всего три стола. Один покерный, один для игры в 21, еще один для костей с расчерченным полем, но за ним никто не сидел. Рулеток и игровых автоматов нет. У каждого стола кожаные кресла, глубокие, но в которых не уснешь. В углу барная стойка из темного дерева. Ассортимент там маленький, но очень дорогой. Коньяки, водка в хорстальных графинах, шампанское. Но гости туда не подходили, им все приносил бармен или работающие в зале девушки. За столом для покера сидел татарин, который при виде нас сделал такой вид, будто хотел грохнуться в обморок. Но никуда ему не деться, придется работать. Инструктаж мы ему проводили вечером, но я еще повторю, если потребуется. Несколько гостей играло в покер, остальные посетители стояли у барной стойки, пили там коньяка, прокидывая в себя как водку. Рядом с ними стояли симпатичные девушки в достаточно откровенных нарядах, но другого плана что нибудь с ганаши пожрать!» Бросил один из гостей в сторону стойки и пристально посмотрел на крупье. «Вот татарин же! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке! Кто такие карты сдаёт?» «Ха-ха!» — неискренне отозвался татарин, над которым сегодня так шутили еще днем. «Кто такие карты сдаёт?» — возмутился игрок. «Денис Ильич, господа, прошу!» Татарин пропустил это мимо ушей и показал нам на свободное кресло. И еще есть места. Вот и гости. Сначала придется продуть какую-то сумму настоящими деньгами, чтобы игроки не заподозрили ничего. Затем понемногу вывести их из игры, но все должно выглядеть естественно, чтобы никто не помешал и не поднял тревогу. За столом сидело трое игроков. Атаман, глава одноименной банды, как мы и предполагали, все же явился. Рядом высокий и сухой Сомов, сом, владелец автосалона на улице Ленина. И еще один мужик, жирный и похожий на чиновника. Кто он? спросил я у Дениса. Колесников, шепотом отозвался тот. Банк держит, но от банка одно название. Обнал именно. «Ну, в девяностые обналичка бизнес серьезный, вот банкир и сидел здесь». За стойкой также стоял еще два знакомых мне по первой жизни человека. Один высокий бурят в белом костюме, уже пьяный. Это депутат местного законодательного собрания Жал Сапов. Седой мужик рядом с ним, красный как помидор, будто у него скакнуло давление, ректор Бекетовского педагогического университета Якимов. Несмотря на красную рожу, он лапал зад симпатичной девушки, стоящей рядом. Не удивлюсь, если это студентка, которая пытается еще и сдать сессию помимо работы. Но эти двое уже слишком пьяны и не играют, так что мешать не будут. Еще в зале сидел молодой кавказец, волком смотрящий на всех вокруг. Возможно, это кто-то из команды Джабраилова. Может, подручный Шаха? Ведь Шаху прострелили ногу, и он не может ходить. А встретиться с Веселовским ему нужно, Иванов предупредил об этом. Я подтолкнул вперед Дениса, чтобы занимал место и знакомился. На первый взгляд наш хирург — главный гость, он же сын Александрова. А Кости я показал на барную стойку, мол, жди там, где стояли другие охранники. Раз уж Костя будет там, то веселок сразу подумает, что я на него зол, раз не пустил за стол. Сам же я пошел в туалет, вполне себе обычный, не имеющий ничего общего с роскошью игрового зала. Включил воду, смыл бачок и набрал Ярика через мобилу. Слышал его хорошо, он где-то рядом с сотовой вышкой, готов действовать вместе с Абхазом». «Атамана надо минут через 20-30 как-то угнать», — тихо сказал я. «Это если ему про меня скажут, вопросы лишние будут». «Сделаем», — спокойно отозвался он. «Звякну ему с таксофона, как пробка оттуда вылетит». «Это сделаем, найдем способ выманить». «Сама тоже выманить легко. Любая новость, что с его автосалоном что-то случилось, и он помчится туда бегом». А насчет Колесникова Ярик сказал, что подумает. И заодно обрадовал меня новостью. «Сам видел в натуре. Гаишники под Жерик с дядей Ваней остановили, мол, докопались, внутрь лезли. Он даже пальцы гнуть не стал. Там ОМОН был. Поехал домой, хотя сюда намылился». «Нам же лучше. Ладно, работаем дальше». С этим подсуетился Иванов, но аккуратно, будто бы и не при делах. Я вернулся в зал и сразу сел за стол рядом с Денисом. Остальные игравшие посмотрели на меня с удивлением, но татарин, совмещавший работу крупье и администратора, тут же выдал мне фишки, пять стопок зеленых, увесистых, будто внутри каждый был металлический сердечник. Здесь пять тысяч баксов, которые надо проиграть, а потом еще целый чемодан фальшивых денег. Но весь проигрыш сегодня отыграем. На у стойки появилось два человека. Веселовский и его охранник, которого я видел во время разборки у кафе, уже стояли рядом с Костелевитаном Левитаном и о чем-то с ним говорили. Смотрели при этом на меня. Ну, что я могу сказать? Веселовский еще не понял, что влип. «Погнали!» Я подвинул несколько фишек вперед.